Глава тридцать «Да ночные пути роковые развели нас и вновь свели!» Блок. Когда Ивлев раскрыл двери и увидел перед собой Глашу, то так же, как и мать Шемякина, отпрянул назад. Всего пять минут прошло, как Однойко сообщил по телефону, что советские войска находятся еще в 60 верстах от Екатеринодара, что командующий Донской армией Сидорин назначил вместо Павлова командовать конницей генерала Секретова, и части Донского корпуса в районе Кориновской должны ударить по Буденному, что Добровольческий корпус сдерживает противника у станиц Тимошевской и Медведовской. И вдруг на крыльце Глаша. Словно не веря тому, что взаправду видит перед собой ее сине-сиреневые глаза, смуглое юное лицо, строго ясный росчерк своевольно изогнутых черных бровей, он схватил ее за руку. — Ты! — она улыбнулась. и радостно сжал ее кисть и потянул вглубь прихожей. А потом, словно боясь, что она упорхнет, стремительно захлопнул дверь на французский замок. — Глаша, какое же это чудо! Он порывисто, неистово прижал ее к себе. И все-таки это ты. Ты, Глаша. За мной, кажется, увязался контрразведчик, сумела сказать она, но, увлекая ее за собой по коридору в светлую мастерскую, он, казалось, ничего не слышал. Сколько мечтал о ней, сколько ждал, и вдруг она рядом, и от нее веет ароматом утреннего воздуха. Прядь темно-каштановых волос выбивается из-под шапочки. «Глаша», — повторял он, — Глаша. Он задыхался, вглядываясь в нее. За что это ясное мартовское утро так одарило его? В восторге он обхватил обеими руками ее плечи. Ее взгляд остановился на собственном портрете, висевшем на самом видном месте в мастерской. Потом она заметила шемякинское полотно и юнкеров Ивлева. — Ну дай же хоть муфту положить. Да — Да-да. «Раздевайся!» — всполошился он и нетерпеливо начал стягивать шубку с ее плеч. «О контрразведчиках не думай. Мой дом вне подозрений». Глаша положила муфту на диван и, сев подле нее, вопросительно прислушалась к тишине дома. «Никого уж нет». Не желая омрачать первую минуту встречи, Ивлев промолчал. «Мы сейчас позавтракаем» есть консервы и даже шампанское. Ивлев торопливо извлек из ящика вино, когда же Глаша начала помогать накрывать стол, стоявший в гостиной на прежнем месте, расставлять тарелки, бокалы, он, прислушиваясь к шороху ее юбки, дробному стуку высоких каблуков, звуком голоса и дыханию, понял — отныне дом Ивлевых вновь воскресает. Значит, Даже один человек, если он любим и дорог, способен восполнить утраты. За завтраком он слегка опьянел, но не от шампанского, а от будоражаще-радостного сознания, что Глаша рядом. — Мне даже страшно, что я сегодня так неимоверно счастлив, — произнес он. — Я огляжу на тебя и думаю, что моя жизнь в тебе. А по городу, по всем улицам тянутся повозки с несчастными беженцами и когда вспоминаю о них, мое счастье кажется неправомерным. Нельзя быть таким счастливым. Кругом столько бедствий. Гражданская война косит людей хуже черной оспы. Гражданская война — не черная оспа. Она удаляет лишь часть тела, пораженного раковой опухолью, — сказала Глаш. Не бойся быть счастливым. Право на счастье тобой выстрадано и все таки гражданская война не благо она стоит слишком большой крови в парадную дверь кто то сильно постучал глаша схватила в руки муфту это он она вытащила ноган встань за шкаф приказал ивлев и положив в карман френча свой браунинг не спеша вышел из комнаты на крыльце стоял прапорщик с двумя казаками державшими винтовки на изготовку ивлев Широко распахнул парадные двери. «В чем дело, господин прапорщик? Почему так? Не терпеливо грохочете?» У прапорщика под левым карманом английского френча поблескивал значок первопоходника. Увидев такой же значок на груди Ивлева, он почтительно поднес руку к козырьку фуражки. «Простите, господин поручик, я право не знал, что вы проживаете здесь. Однако дело чрезвычайное. Скажите, пожалуйста...» Кроме вас, кто еще квартирует в этом особняке? — Сейчас ни души, — ответил Ивлев и прямо поглядел в серые, блестящие глаза молоденького офицера. — Странно, — несколько озадаченно протянул прапорщик. — Что странно, — сухо спросил Ивлев и выпрямился, делая вид, что оскорблен недоверием. — Смущенно замялся прапорщик. — Я... Я не смею вам не верить, но осведомитель контрразведочного отделения утверждает, будто... будто... А впрочем, прапорщик оглянулся на казаков. Но это были довольно простодушные станичные парубки, по-видимому, совсем недавно мобилизованные. Впрочем, винтовки держали они ловко по всем правилам. «Я разрешаю вам осмотреть квартиру, весь мой дом», — сказал Ивлев, — А сам крепко сжал рукоять Браунинга. Если прапорщик войдет в прихожую, он выстрелит ему в затылок. А казаки, может быть, одного из них успеет уложить. Ну, что стоите, как олухи царя небесного? Вдруг закричал на казаков прапорщик. Ружья к ноге? Смирно! Отдать честь офицеру первопоходнику. Казаки с грохотом приставили винтовки к ноге и вытянулись. Ивлев, поняв, что прапорщик не войдет в дом, вынул руку из кармана Френча и небрежно махнул казакам. — Извините, господин поручик, — проговорил прапорщик. — Мы считаем, что обыск у вас излишен, и пойдем лучше пошарим по соседним домам. — Пожалуйста, — бросил Ивлев и вернулся в дом. — Право хорошо, что прапорщик оказался первопоходником, — Глаша вышла из-за шкафа, обняла его. Радость моя. Потом они снова сидели за столом и говорили о революции, о гражданской войне, о Шемякине, о причинах разгрома Белых, о Ленине Блоке, о Леониде Ивановиче, вспоминали Инну, Сергея Сергеевича, Елену Николаевну. Глаша рассказала об Астрахани, о Букатове, о Кирове, о своей встрече в Рязани с художником Малявиным, о том, как нашла среди пленных Ковалевского, как добралась до Екатеринодара. Утром содрогающийся мир напомнил им о себе звонком однойка. «Алексей, сегодня атаман Букретов со всеми домочадцами покидает Екатеринодар». Самое позорное, он бросил кубанскую армию, отступающую на Туапсе. А донцы не оказывают буденному должного сопротивления. Сегодня ночью правый фланг донской армии после неудачного боя под Кориновской откатился к Пластунской, так что красные теперь всего в тридцати верстах. Собирайся, пора в Я буду дожидаться тебя в атаманском дворце с лошадьми. — Коля, меня не ожидай, — сказал Иван. Я на сей раз никуда бежать не буду. Это мое окончательное решение. Желаю тебе счастья. Глаша стояла рядом. Я слышала все, — сказала она. Значит, нашим остается сделать один переход, чтобы прийти в Екатеринодар. В этот светозарный весенний день в палисаднике на солнечном припеке Расцвело юное с розовато-коричневыми ветвями абрикосовое деревце, некогда посаженное под окнами инной. Глаша и Ивлев, распахнув настежь окна, долго любовались цветами, которые отчетливо рисовались на бледно-синем небе. Деревце, доверчивое и подевичье тонкое, верило, что зима уже миновала, и что настала пора надевать подвенечный наряд. — Пойдем к реке, — предложила Глаша. — Сейчас лучше на улице не показываться, — сказал Ивлев. — Мало ли на кого можем наткнуться. — Ну, мы лишь походим у Кубани, — настаивал Глаш. Там ведь безлюдно. — Ну, хорошо, — наконец уступил Ивлев. Река, очистившаяся ото льда, стремительно несла глинисто-коричневые воды. Ивлев и Глаша шли по дамбе к железнодорожному мосту. Влажный ветер дул с юга и гнул долу прибрежные ветлы и призрачно зеленевшие кусты ивника. Это был ветер весны. Он нес в ярко-синий простор неба сиреневые облака. Пятна легких теней и широкие полосы света пестрели реку и закубанские дали. Горы Кавказского хребта, проступавшие на юге, были окутаны голубой дымкой. Когда я сказал «одной-ка прощай», — вспомнил Ивлев, — я будто оборвал последнюю нить, связывавшую меня с прошлым, Совсем, что ищет спасение нынче в Новороссийске. Откровенно признаться, от новизны собственного положения мне даже жутко. — Милый, — сказала Глаша и крепко сжала его руку. — Это новизна весенняя. Примерно в полуверсте от железнодорожного моста через Кубань они остановились. Площадка перед мостом, забитая повозками, экипажами и линейками, гудела и шумела встревоженным табором. И кого только не было в этом громадном скопище людей. Кубанцы в бараньих шапках, разноцветных башлыках, вовчинных тулупах и теплых черкесках, бурках и английских шинелях, марковцы с черными погонами корниловцы с малиновыми, донцы с красными лампасами на синих штанах, донские и кубанские казачки с детьми, стариками, старухами. На подводах сидели и лежали тифозные и раненые офицеры и солдаты с землистыми и худалыми лицами. Белели перебинтованные головы, руки, ноги. Здесь же толклись штатские чиновники и дамы в измятых шляпках. Устремляясь к мосту, Все суетилось, орало, кричало. Воинские части прорывались к мосту с гиком напролом, разбрасывая и ломая повозки, хлеща направо и налево ногайками. Тут смешалась Европа и Азия. Какая отчаянная сумятица! Вдруг сотня волков на полном скаку врезалась в табор беженцев. Рослый в косматой бурке командир сотни, привстав на стременах, Вырвал из ножен шашку и закричал «Сабли наголо! За мной! Руби эту сволочь!» Над головами засверкали лезвия шашек. Перепуганные казачки и калмычки, бросая телеги, хватая детей на руки, побежали прочь. Некоторые с высокой кручи падали в реку. Ивлев судорожно до боли сжал руку глаши, подбородок его задрожал. «Ну, пойдем, пойдем отсюда» обеспокоилась Глаша. «Я тоже не могу больше смотреть на этот ужас». Она силой повлекла за собой Ивлева. Южный ветер по-прежнему веял теплым ароматом нагревшейся земли и победно нес на широких крыльях раннюю весну, сияющую ярким солнцем и белизной облаков. Ивлев оглянулся. Еще было далеко до вечера, но в глазах художника солнце побагровело, и облака вдруг заолели, образовав дрожащий, зыбкий, пунцово-кровавый пожар заката. В лихорадочных отблесках, в огненно-извилистых отцветах начало утопать скопище людей и повозок, и лошадей вместе со всадниками. Все это, отражаясь в бегущих водах Кубани, стало уменьшаться, удаляться и поглощаться багровой, зыбко меркнущей далью. Глаша вновь решительно повлекла за собой Ивлева, но перед его взором еще долго стоял воображаемый закатный пожар, и он понял — это кровавый исход белого движения. Вечером огня в доме не зажигали. Ивлев лежал на диване, курил, переживал увиденное. Перед его мысленным взором все еще металось, орало, копошилось скопище беженцев у железнодорожного моста — Когда же совсем стемнело, и в небе засеребрились дрожащие звезды, он поднялся и подошел к окну. Глаша, встав рядом, распахнул обе створки. Из палисадника в комнату потянула теплом и сыростью вечернего воздуха. — Знаешь, Глаша, — вдруг сказал Ивлев, — все, что мы сегодня наблюдали, просится на полотно. Я не могу не писать этот закат в крови. Он будет концом ледяного похода.